Глава 11. В палатку, поставленную кем-то из гвардейцев и выделенную мне, меня, можно сказать, просто притащили и аккуратно положили на сооруженный лежак из лапника, застеленный не то шкурой, не то каким-то покрывалом, очень похожим на нее, а сверху укрыли тонким, но шерстяным одеялом. Интересно, где они все это взяли? Лениво шевельнулась в голове мысль и тут же умерла. А я провалился в глубокий сон, потому как сил у меня, можно сказать, не осталось. Но я нисколько об этом не жалел, хотя наверняка завтра меня ждет не самый легкий день, так как выложился я полностью, и магической энергии во мне практически не осталось. А по воспоминаниям об учебе Уверта, все маги без исключения расплачивались за полный расход своей магической энергии. Как-то разок испытал эти неразбываемые ощущения, и я. Но я, если честно, ни о чем не жалел. Оно того стоило. В результате моих, воистину, безграничных усилий мне удалось вернуть к жизни восемь гвардейцев из девяти. Этому девятому, к сожалению, помочь я ничем не смог. Но и его рана выглядела ужасно. Шея была перерублена почти полностью и держалась только на полоске кожи. Что интересно, раны у него заросли. Но сердце так и не захотело работать, как я не старался. Я расстроился, но сержант, увидев выражение моего лица, когда я, осознав тщетность своих попыток, встал на ноги, осторожно взял меня за локоток и потянул в сторону отстолпившихся рядом и молча наблюдающих за моими тщетными потугами гвардейцев. Я так удивился, что позволил молча отвести меня в сторону. «Не надо так расстраиваться, барон!» Тихим голосом, повернувшись спиной к гвардейцам, начал выговаривать он мне. «Ну, как не расстраиваться, сержант?» Я замялся и вопросительно взглянул на него. «Он правильно понял мой взгляд. Велтон Эдди, Велтон Барон, Тром». Он склонил голову в легком поклоне. «Но ты после того, что сделал сегодня для моих ребят, можешь звать меня просто Эдди». Я отрицательно покачал головой, намекая на то, что так ронять его достоинство не намерен. Он усмехнулся и положил мне руку на плечо. «Ну, естественно, когда рядом нет посторонних!» И он задорно подмигнул мне. «А насчет бедняги Дика...» — он тяжело вздохнул. «Вот что я тебе скажу, парень!» Он помолчал, а рука, так и продолжающая лежать на моем плече, вдруг как-то окрепла и начала слегка давить, как бы прижимая меня к земле. «Помочь всем, увы, невозможно!» «Ты и так сегодня сделал немыслимое! Ты сегодня вернул...» Я даже не буду касаться дел военных. Но ты вернул восемь человек их родным. Матерям, отцам, сестрам, братьям. Вернул отцов, детям. А это парень очень серьезно. Я пожал плечами. Да ничего такого, просто воспользовался матушкиной подсказкой. Не скажи, качнул головой сержант. Подсказка, она подсказка и есть. А вот правильно и временно ей воспользоваться, чтобы спасти людей... Это нужен талант и характер. — Да не всех я спас, — пробормотал я расстроенно. — Мертвый дик так и не входил у меня из головы. — Ну, я тебе уже говорил по поводу спасти всех. — Нет у тебя повода себя корить. — Вон, хоть у кого из парней спроси. Сержант качнул головой в сторону гвардейцев, продолжающих стоять рядом с телом мертвого дика. — А, ага, я скривился. — Они, конечно, в глаз мне не дадут, но наверняка посетуют, что не всем смог помочь. «Посетуют?» — передразнил меня сержант с непонятным мне выражением лица. «Да они на тебя молиться готовы, а ты посетуют!» «Эй, бойцы!» — он повернулся к своим воинам. «А ну, кто-нибудь, подойдите сюда!» Ну, кто бы сомневался. От группы гвардейцев отделились братья Ферилы и быстро потопали к нам. «Ребята?» — когда они подошли, сержант не стал рассусоливать. «Вот тут барон опасается, что вы, я имею в виду вас всех, кто остался жив». «Предъявите барону претензии, что он не смог помочь Дико». И он вопросительно уставился на них. Те несколько мгновений непонимающе смотрели на него. Потом перевели такие же непонимающие взгляды на меня. Чего предъявлять? Буквально как недоумка какого-нибудь вытаращился на меня, Брэн. «Претензии?» «Да». Выражение лица у него было такое, что он вот-вот начнет энергично крутить пальцем у виска – намекая на мою некую умственную осталось. Но обошлось. «Какие претензии!» — возмутился его брат Стэн. «Низкий поклон тебе и наша всеобщая благодарность. Он и вправду, наверное, хотел поклониться, но я успел ухватить его за руку и дернуть в сторону». И, кстати, продолжил, как ни в чем не бывало, Брен. «Если тебе понадобится когда-нибудь несколько мечей, ты только шепни, все парни готовы прийти и тебе помочь, если что. Хорошо?» чего то такое простое признание за мной заслуг меня сильно взволновало. Я сглотнул вставший в горле ком и просто молча кивнул и севшим голосом пискнул. — Спасибо. — Нет, барон, это вашей милости спасибо, — не согласился со мной Стэн и вопросительно посмотрел на сержанта. Тот молча махнул рукой. Братья отдали честь и отошли своим товарищам. — Сержант... Я чуть замялся, а потом решил сказать так, как есть. — Я, к сожалению, не знаю, где мы сейчас находимся, так как доставили меня сюда уже без сознания. Я вздохнул. — Но я вас прошу послать хотя бы несколько ваших воинов, чтобы они нашли то место, где на нас напали. Я подозреваю, что кроме сержанта еще одного гвардейца, никто из их десятка, что меня сопровождал, не выжил». По затвердевшему лицу Эдди Вилтона, я понял, что абсолютно прав в своих подозрениях. Хотя, если честно, этот факт очень легко предполагался. Не было у нападавших Резона оставлять гвардейцев живых. Мне даже непонятно, почему они и сержанта с еще одним гвардейцем не убили. Зачем они были нужны? «Мы знаем, где это произошло», — тяжело вздохнув, признался сержант. «Мы вас так и нашли, хотя они умело замели за собой следы, но все-таки не идеально». «А у нас есть классный следопыт!» Он вдруг осёкся и бросил взгляд на лежащее тело. «Был классный следопыт!» Поправился он, поджав губы. «Ну, в общем, нашли мы их, не ушли!» «А зачем барон?» В его взгляде присутствовало неприкрытое любопытство. «Скажите, Эдди...» Я решил попробовать воспользоваться его разрешением, посмотреть, как он на это реагирует. Сержант даже бровью не повёл. «Стоял и смотрел на меня с таким же любопытством!» — Мы же сегодня никуда не поедем. — Да, — он кивнул головой, — хоть, конечно, до вашего замка и недалеко, и если поднажать, то мы, наверное, к вечеру успели бы до него добраться. Но ребята устали. Плюс столько впечатлений от ваших, барон, действий, что сегодня устраиваем дневку, а вот завтра с самого утра двинемся дальше. — Хорошо, барон. Я кивнул, показав, что принял сведения его слова. Так вот, хоть с момента боя уже прошла ночь и почти половина дня, я хочу попытаться помочь гвардейцам из десятка, что меня сопровождал. Я понимаю, что прошло много времени, но все-таки сержант, его лицо вообще не поменяло своего выражения, и я вдруг испугался, что он посчитает мое желание ненужным вздором и откажется помочь. Я заторопился, и сам, не ожидая этого от себя, вдруг сорвался на крик. «А вдруг мне удастся помочь кому-нибудь из них?» — Барон! — в его голосе прорезался укор. — Волан! — перебил я его. — Чего? — не понял он. — Волан, Эдди, — пояснил я. — Или Волька! — я протянул ему руку. — Ну, естественно, когда рядом нет посторонних! — скопировал я его интонацию. Он усмехнулся и с явным удовольствием пожал мне руку. — Так вот, Волан! — чуть улыбаясь самыми кончиками губ, продолжил сержант. — Не нужно так нервничать! Я прекрасно понимаю твое желание помочь твоим сопровождающим и всецело его поддерживаю. Дам тебе в сопровождение пяток воинов. Ну, так, на всякий случай езжайте, тем более, что здесь недалеко. Он подозвал гвардейца. Локси, возьми еще четверых и покажешь господину барону место, где вчера на него и его охрану напали. Понял? Гвардеец молча кивнул. Да, сержант остановил, уже рванувшегося было исполнять приказ Локси. — И если барону понадобится помощь, то поможешь. — Понял? Сержант грозно свел брови над переносицей. — у собой, — пожал плечами гвардеец. — После того, что его мило здесь устроила, можете не сомневаться. Он по-доброму усмехнулся. — Все его просьбы будут исполняться так же быстро, как и ваши, сержант, приказы. А уж приказы он многозначительно не договорил и окинул нас сержантами веселым взглядом. — Я могу иди выполнять? «Иди, Локси!» — благословно кивнул Эдди, не меняя выражения лица. «Раздолбай!» — вздохнул он, когда тот побежал выполнять приказ. «Но воин отменный, потому и держу!» — пояснил он. К нам подошел Стэн, сержант дворцовой стражи и приятель моего отца. «Волан, ты куда собираешься?» «Проигнорировав сержанта гвардии напрямую», — спросил он. Хотя они оба в одинаковом звании, даже титулы и те были одинаковые. Оба они бароны, поэтому вполне возможно, что между ними существуют какие-то особые договоренности или стандарты поведения, я не знаю. Тем более, что они, как сказал бы мой отец, принадлежали к разным ведомствам. Гвардия — это войска, оборона герцогства, армия. А вот дворцовая стража, насколько я понял, это больше все-таки контрразведка герцогства. Ну и обеспечение порядка и охрана, куда ж без них. «Ну, в общем, я особо не удивился, когда сержант-гвардейцев вообще никак не прореагировал на вопрос стена «Да», — я кивнул. «Хочу съездить к тому месту, где на нас вчера напали. Хочу попробовать вернуть к жизни убитых гвардейцев». «Так времени-то прошло», — приподнял бровь Стэн. «Ну и что?» — опять начал горячиться я. «А вдруг у меня получится?» Я и сам понимал, что шанс призрачный. «Уж если здесь только-только погибшие, то я не всем смог помочь» то там, по прошествии суток. Но какое-то упрямство гнало меня и не давало успокоиться. «Ну, если не всех, то хотя бы кому-нибудь!» Я с вызовом уставился на стену «Ты чего, Волан?» Он выставил перед собой ладони в защитном жесте. «Я же совсем не против, наоборот. Ты молодец, что вспомнил о них!» «Да я и не забывал!» Тихонько себе под нос буркнул я. «Но похоже, что оба сержанта меня услышали». Потому что кивнули оба почти одновременно. Волан чуть помялся, Стэн. Я хочу поехать с вами. И он вопросительно уставился на меня. Я пожал плечами. Ну, если никаких запретов нет, я посмотрел на Эдди. Тот отрицательно мотнул головой. Тогда поехали. Ага. Чему-то обрадовался Стэн и упорхнул, видимо, за коняшкой. Давай, хлопнул меня по плечу. Эди, увидев Локси, ведущего в поводу двух коней, удачи. — Господин сержант, подошедший Локси, передал мне один поводок. — Вы только потом пришлите к нам человека, чтобы показал, куда нам возвращаться. А то Глим с ребятами еще не вернулся. — Обязательно, Локси, — кивнул сержант. — Да, к вам еще присоединится сержант Стен. И он внимательно посмотрел в лицо своему воину, но тот встретил слова сержанта абсолютно спокойно и просто кивнул, не меняя выражения своего лица. Стэн с коником появился буквально через несколько мгновений, и вскоре мы уже не спеша двигались по заснеженному лесу. Место, где вчерашним днем произошел бой, оказалось и прямо недалеко. Минут через двадцать неспешного передвижения по лесу, и уже стали попадаться следы сражения. Какие-то обрывки, куски, как я понимаю, доспехов, или еще чего, но явно не принадлежащего лесу. Снег в округе был серьезно вытоптан и сильно потрачен красным. Кровь в любом бою — плата за жизнь. Не всегда за твою. Иногда это плата за то, чтобы жил кто-то из твоих друзей, родных и близких. Локси уверенно вел наш небольшой отряд дальше, не задерживаясь. К моему удивлению, хоть снег и был утоптан, и было очень много следов, произошедшего здесь столкновения и даже несколько сломанных, не очень толстых деревьев, не говоря уже о куче поломанных кустов. Но вот мертвых тел не было ни одного». В чем дело? Я понял буквально через несколько минут, когда кони Локси остановились на краю не очень глубокого оврага. Все восемь убитых гвардейцев, как оказалось, лежали там. Я повернулся к Локси и удивленно посмотрел на него. Он понял мой взгляд. Своих убитых они увезли. Дик сказал, что, судя по следам, нападавших было около полусотни. Ни хрена! Себе вырвалось у меня. И вы уверены, что у них были убитые? «При таком численном перевесе, да еще и при ударе из засады...» Я скептически посмотрел на него. Он усмехнулся. «Вы можете мне не верить, господин барон?» «Но Дик сказал, что они...» Он кивнул на мертвые тела. «Как минимум убили десяток нападавших. А Дик никогда не ошибается». Он вдруг помрачнел. «Не ошибался. Поправился он с тяжелым вздохом. Мне жаль, что я не смог ему помочь. Я сжал зубы». «Да полно вам, барон!» Локси Укоризина посмотрел на меня. «Уж вас-то никто ни в чем не винит и не собирается!» «А вот, кстати, я решил сменить тему. Я слышал, что очень часто мертвые тела грызут звери, а здесь...» Я вытянул руку в сторону погибших, кстати, раздетых до исподнего. «Теперь я вполне выяснил, почему сержант Стэн говорил мне о десятке врагов в одинаковой с нашими гвардейцами форме. Это и была настоящая форма гвардии. Я не знаю» пожал плечами Лукси, потом посмотрел на Стэна, остановившегося от меня с другого бока. Может, сержант знает? Стэн задумчиво посмотрел на мертвецов, потом перевел взгляд на гвардейца и только потом посмотрел на меня. Я думаю, что здесь замешана магия. Какое-нибудь легкое заклятие, чтобы звери не трогали. Зачем? Я был удивлен. Я слышал, что некоторые воины, да и на военачальники, отдают, так сказать, последние почести поверженным врагам признавая проявленную ими беспримерную храбрость. Высказал свое мнение Стэн. «Охрененные почести раздели мертвых!» — не удержался я. «Раздеть мертвых — это военная необходимость», — охотно пояснил сержант. «Я так понимаю, на этом держалась основная часть их плана. А вот сделать так, чтобы свои могли похоронить их в целом виде, а не объеденные дикими зверями огрызки», Это действительно относится к разряду почестей. И с этим согласится любой воин. Спроси, кого хочешь. Я посмотрел на Локси, и тот, заметив мой взгляд, только кивнул головой. — Ладно. Я слез с коня и, не спеша, чтобы не ровен час, не споткнуться и не навернуться со склона, стал спускаться. За мной последовал Стен и Локси, и остальные гвардейцы, оставив одного с лошадками. — Кстати, Стэн... Осторожно цепляясь за растущие на склоне кусты и невысокие деревья, я почти достиг дна оврага, где лежали бывшие гвардейцы. «Не расскажешь, как вы здесь оказались?» Я приостановился и взглянул на двигающего чуть сбоку от меня сержанта. «Так с тобой вместе сюда прискакали вроде», — включил дурака сержант. «Не смешно, сержант», — скривился я. «Ладно, не хочешь говорить, не надо, без тебя узнаю». Полуобиженным, полуугрожающим тоном пообещал я и продолжил спуск. — Да ладно, Волан, примеряющий, хлопнул меня по плечу сержант. — Расслабься. — Не Волька, а господин барон. Меня такое зло вдруг взяло. Блин, ему заняться нечем. Он тут тайный хрен знает, из чего устраивает. Весело ему. А то, что вот здесь люди лежат, погибшие из-за меня, из-за того, что нифига я ни о чем их не предупредил. А может, если бы я рассказал им, зачем мы скачем замок, Может, они бы эту засаду как-нибудь обнаружили бы. Хотя, конечно, полста воинов — это, безусловно, много. И какой расслабься? Ему что, все пофиг, что ли? А как я помогу погибшим, если расслаблюсь? придурок? Я боюсь, что напряжение всех моих скудных сил... Ну, ладно, если верить верту, не скудных. Как раз сил у меня много. Но вот знаний... Хотя знания тоже есть. да вот опыт — это да. Опыта у меня, можно сказать, хрен да ни хрена. Но я все равно буду пытаться. И я отвернулся от него, чтобы не наговорить сержанту гадости, о которых потом буду жалеть. — Ты чего, Волька? — ошарашенный моими словами сержант был дернулся в мою сторону, но наткнулся на гвардейца, который самым невозмутимым видом стал между мной и сержантом, и просто молча стоял, не давая ему подойти ко мне. — Ладно, не вышло, и хрен с ним. — Вернусь, спрошу у сержанта-гвардейцев. Все-таки интересно, как они так вовремя здесь оказались. А еще нужно узнать, выжил ли тот клоун, обряженный в форму гвардейцев-герцога, в чине сержанта, которого мы со Стэном в плен взяли. Или окочурился? Что-то я про него в Эдди забыл спросить. Если живой, то нужно будет узнать, откуда они такую страхолюдную зверюгу взяли. На самом деле я все эти мысли крутил у себя в голове, чтобы не думать о том, чем мне предстоит сейчас заниматься. Положа правую руку на левое сердце, в душе я очень сильно переживал и боялся предстоящего действа. Причем и переживал, и боялся не самого действа, а того, что у меня может ничего не получиться. Вот именно об этом я просто старался не думать и забивал голову всякой несущественной сейчас ерундой. Но думай, не думай, а дело делать нужно». Я глубоко вздохнул и присел перед ближайшим конем мертвым телом. Когда ранние зимние сумерки упали на заснеженный лес, я, с трудом поднявшись на ноги, опять тяжело вздохнул и подумал о том, что вздыхал так тяжело неимоверное число раз. Ну, не меньше восьми — это точно. А вот помочь хоть кому-нибудь из сопровождавших меня у меня не получилось. Я попробовал все, что приходило мне в голову. Но все было тщетно. Ни один из гвардейцев так и не вернулся к жизни. — А я вымотался так, что уже с трудом просто стоял на месте, хотя осознал это, только поднявшись на ноги. — Волан, хватит! — с виноватым видом, но твердым голосом произнес подошедший ко мне Стэн. — Ты уже устал. И если не получалось раньше, то теперь тем более не получится. Только себе хуже сделаешь, и некому будет помочь другим, если что. Я прекрасно понимал, что он прав. Да и сил, чтобы продолжать, уже не было. — Вообще-то сил уже не было ни на что. — Поэтому я просто кивнул ему. И это, Волан... Голос Стэна стал уже совсем тихим и виноватым. Ты не злишься на меня. Я просто хотел, чтобы ты немного отвлекся. А то видок у тебя был очень напряженный. Я, правда, не собирался никакой тайны делать. И я так устал, что мне уже было все равно, собирался он там что-то делать или нет. Поэтому я просто махнул рукой, но меня что-то повело в бок, и я чуть не упал. Хорошо, что меня успели подхватить стоящие неподалеку гвардейцы. Так на руках они меня вытащили из оврага, подвели лошадь и буквально закинули в седло. Возвращались мы тоже не спеша. Повод моей лошадки держал один из гвардейцев, а двое ехали по бокам и следили, чтобы я не выпал из седла. И когда я начинал крениться в сторону, хотя при этом руками держался за луку седла, то живенько возвращали меня в нужное положение». Как меня заносили в палатку, утром я вспомнить так и не смог. М да, здорово я вчера умаился. Но хотя вчера я сильно напряг свой дар, израсходов его практически полностью, никаких неприятных ощущений не было, ну, кроме слабости. Но это должно быстро пройти. Стоило мне подняться с ложа, на котором я провел всю ночь, как полог палатки слегка разошелся, и в щели показалась голова одного из гвардейцев. «Уже проснулись, милорд?» — поинтересовалась голова. Я кивнул ответ. «Сей момент!» — заверила меня голова и пропала, задернув полок. «Интересно, а что это сейчас было?» Мелькнула мысль, но я не стал предаваться раздумьям, а сладко потянувшись, попытался привести себя в порядок. За стенками палатки слышался шум. Видимо, все уже давно проснулись и готовились к отъезду. «Умываться, милорд!» — услышал я снаружи. А потом полог палатки совсем откинулся, и зашел давешний гвардеец с котелком в руках. В котелке плескалась вода. Не — Не-не, здесь не надо, я выйду, — быстро пробормотал я и рванулся наружу. Ну, что сказать. Судя по всему, расцвело уже давно, а учитывая, что на дворе зима, придавил я ухо совсем нехило. Я так понимаю, что совсем чуть-чуть не дотянул до полудня. Именно с такими мыслями я подставил ладошки под струю воды из котелка услужливого гвардейца. Эта струя моментально вымела из головы все мысли, кроме одной. Срочно убедиться, что с моими руками все в порядке, и они не отмерзли и не отвалились. Брррр! Я, мужественно стиснул зубы, ополоснул этой водой лицо и непроизвольно передернул плечами. Хороша водичка. Видимо, решил меня подбодрить услужливый гвардеец опять наполнивший мои пригоршни ледяной водой. Я бросил на него косой взгляд, глубоко вздохнул, сжал зубы и опять познакомил свою любимую физиономию с ледяной ванной. Но правда, что не говори, остатки сна из меня просто вымело. Да и слабость прошла, судя по весьма энергичным звукам, издаваемым моим желудком. Спасибо. Спустя несколько мгновений, убедившись, что губы... Вполне себе двигается, и именно так, как нужно мне, поблагодарил я гвардейца, вопросительно взглянув на него. «Элдиш, ваша милость!» — вытянулся он передо мной. «Герберт Элдиш, к вашим услугам!» «Спасибо тебе, гвардеец Герберт Элдиш!» Вполне искренне поблагодарил я его. Узнал я его сразу. Он был одним из тех девяти, кому не повезло погибнуть, и один из восьми, кому я смог помочь. «А скажи мне, Герберт Элдиш, а здесь вообще-то кормят?» «Конечно, милорд!» быстро — быстро-быстро закивал он. «Сейчас все будет, милорд!» И исчез, унеся с собой котелок. «В принципе, это был его котелок, и я на него не претендовал». Прежде чем он появился, ко мне подошли оба сержанта. «И Эдди и Стэн!» «Ну ты и спать, горазд! усмехаясь, хлопнул меня по плечу кил Патрик. «А Эдди хмуро посмотрел на меня, а потом на небо». Я вполне понял смысл этой пантомимы, но пока не поем, точно с места не сдвинусь. — А чего не разбудили, — удивился я. А -а -а! — с каким-то отчаянием махнул рукой Эдди Уэлтон. — Я хотел, но ты представляешь, мои ребята отказались тебя будить. И он возмущенно пыхтел и сейчас напоминал закипающий чайник на кухне матушки, когда она готовила чай. Это было так похоже, что я не выдержал и хихикнул. — Что? Эдди вопросительно приподнял бровь и смотрел на меня с возмущением. Я тут же стер улыбку с лица и попробовал придать своему лицу выражение максимальной заинтересованности. Видимо, получилось не очень, так как сержант продолжал сверлить меня укоризненным взглядом. «Не-не, ничего. Включил я режим идиота». «Ничего смешного не вижу», — пояснил сержант гвардии. «Они отказались выполнять приказ. Все». «Да ладно тебе, Эдди». — похлопал его по руке сержант дворцовой стражи. — Во-первых, не приказ, а просьбу. А во-вторых, ты же сам сомневался, стоит ли это делать. Ну, правда ведь? Он подергал его за руку. — Ну, признайся. — А! С досадой махнул рукой Эдди. — Да ну вас! Потом увидел спешащего ко мне гвардейца Герберта и бросив. — Давай, завтракай. Да пора уже ехать. — А то ж, кандыбать до твоего замка по темноте мне что-то совсем не хочется. Пошел куда-то по своим делам. Завтрак, который мне принес гвардеец, состоял из хорошего такого ломтя хлеба и довольно большого куска отварного мяса. — Откуда? — я вопросительно посмотрел на стену махнув куском мяса. — Ребята вчера кабанчика завалили, — пояснил он. — Я покивал, не отрываясь от трапезы. Нужно сказать, что с хлебом и мясом я расправился довольно быстро и, запив все еще теплым травяным зваром, был готов к дальнейшему путешествию. — Слушай. Пока мы шли к лошадям, я решил удовлетворить свое любопытство. «Так ты мне расскажешь, как это вы здесь так вовремя оказались?» «Ты знаешь...» — взлетая в седло, признался Стэн. «Честно говоря, я вообще мало чего знаю». Я удивленно взглянул на него. «Ага», — он кивнул головой, как бы подтверждая правильность того, что я услышал. «Меня просто вызвали к его светлости, и когда я пришел, герцог повелел мне ехать вместе с гвардейцами». — И либо убедиться, что ты благополучно достиг стен своего замка, либо всемерно помочь тебе это сделать. Он опять пожал плечами. — Ну, вот и все, что я знаю. Я почесал затылке. Блин, ну, вот узнал, но ничего понятнее не стало. — Слушай, Волька, а ты у сержанта спроси. Стэн кивнул вперед, где сразу после выдвинутых на сотню шагов вперед дозорных ехал Эдди и пояснил, когда я прибыл герцогу по вызову, он уже был в кабинете так что может быть он что то знает чего не известно мне я подумал что это логично и чуть пришпорил своего коняшку стэн последовал моему примеру и так как мы продолжали двигаться не быстро мы поравнялись с сержантом гвардии буквально через несколько минут он повернул к нам недовольное лицо что случилось на его лице было выражение легкой тревоги да ничего сержант легкомысленно признался стэн и прежде чем Эдди смог что-то сказать, бросил. — Вон, Волан хочет у тебя кое-что спросить. И при этом многозначительно усмехнулся. Эдди настороженно вопросительно посмотрел на меня. Сержант, все-таки вокруг были его подчиненные, ронять его авторитет таким фамильярным обращением, было, по моему мнению, неправильно. Меня гложет любопытство, как вы с вашим отрядом так вовремя оказались в этом лесу. Увидев нахмурившееся лицо сержанта и сурово сдвинутые брови, поспешил успокоить. «Нет, не то чтобы я был против, не поймите превратно, но мне просто любопытно!» И посчитал нужным пояснить. Насколько я знаю, изначально герцог никого за нами посылать не собирался. Или я ошибаюсь? Я решил проверить внезапно пришедшую в мою голову мысль о том, что эта подстраховка была продумана заранее. А это могло указывать на то, что герцог подозревал о возможной засаде. Подозревал, но не предупредил. Почему? Да если честно, пожал плечами Эдди. Я сам мало что знаю, но думаю, что он не планировал нас посылать. Почему вы так решили? Я решил, что некоторые умозаключения этого безусловно опытного воина мне не помешают услышать. Ну, во-первых, вызов был в середине дня, — начал свои пояснения сержант. Причем, если бы нас планировали послать за вами вдогон, то предупредили бы заранее, а тут дали всего один час на сборы и марш-марш. Так что я склоняюсь к мысли, что герцог получил какие-то известия, заставившие его послать наш отряд за вами. Я задумался, действительно, все это похоже на правду, но тогда интересно, что за известия получил герцог, а главное, от кого. И, во-вторых, нарушая мою задумчивость, продолжил, как ни в чем не бывало, сержант. Насколько я знаю герцога, он бы передал мне приказное на выдвижение с глазу на глаз. Я непонимающе посмотрел на Эдди. В смысле? Так как он, судя по всему, не спешил объяснить свои слова, пришлось настаивать на уточнение. Было видно, что вот этот момент ему очень не хотелось обсуждать. Но я уже им заинтересовался и был намерен вытрясти из сержанта все, что он видел и слышал в кабинете герцога. В том смысле, Эдди поморщился, но ответил, что когда он отдавал мне приказ, в его кабинете присутствовали посторонние люди. «А кто, — решил уточнить я. — Известные персоны? — Безусловно, — кивнул сержант. — В кабинете помимо герцога присутствовала его дочь Маркиза Энария со своей фрейлиной и ваша матушка, — Причем обеспокоенные лица были у всех находящихся в кабинете женщин. Охренеть не встать. Это что, он пытается мне сказать, что сведения о засаде герцогу принес кто-то из дам? Да бред. Откуда Энари или Магда, с которой она и была у герцога, в этом я был абсолютно уверен, могли раздобыть такие сведения? А матушка? Ей что, очередной больной вместо платы поведал сию захватывающую историю? Бред вы хотите сказать, сержант? — Все-таки решил уточнить я, что сведения, которые сподвигли герцога, чтобы послать догонку нам ваш отряд, предоставил его светлости кто-то из дам? — Вы знаете, барон, чуть усмехнувшись, церемонно ответил сержант, — я не удивлюсь, если это так и есть. — Почему? — Мне хотелось хоть какой-нибудь конкретики. — Да все очень просто, — продолжал улыбаться Эди. Вы не задавались сержанту... Он кивнул в сторону Стена, ехавшего от меня с другого бока. «Зачем его вообще включили в мой отряд?» «Нет», — я отрицательно качнул головой. Ну, улыбка так и не сходила с лица сержанта. «А какие-нибудь предположения есть?» Я задумался. «А, «Действительно, нафига гвардейцам нужен сержант дворцовой стражи? Как проводник? Смешно. Ну, еще в Герсонского дворце, с натяжкой поверю, но в лесу? А тогда зачем?» Как воин он слабее любого гвардейца. Как наездник, ну, может, и лучше кого-то из гвардейцев. Но это не является в данном случае определяющим умением. Так зачем же сержанта дворцовой гвардии присоединили к этому отряду? Блин, понимаю, что ответ просто как дверная ручка, но вот нащупать его не могу. Бросил косой взгляд на Стена. Он с легкой улыбкой наблюдал за выражением моего лица. Впрочем, как и Эдди, только у него улыбка была пошире. «Что-то я вчера здорово вымотался», — проворчал я. «Почему-то не тянуло признаваться, что мне в голову ни одной толковой мысли не приходит а слова «совсем». Плохо сегодня, думается, мысли как-то разбегаются». «Ага». Все с такой же улыбкой, но теперь ехидный поддержал меня сержант Гвардейцев. «Ну, бывает». Я услышал, как сбоку хрюкнул Стен. судя по всему, пытаясь не засмеяться. Но я сделал вид, что ничего не слышал. «Хорошо». Выждав не очень длинную паузу, продолжил терзать меня Эдди. Вот скажи, что такого есть у сержанта Стена, чего нет ни у меня, ни у моих гвардейцев. Я надолго задумался, глядя на Стена, и перебирая, что же это может быть, но ничего путного так и не придумал. На самом деле у Стена было много чего, чего не было у гвардейцев, но все это было не из той области. Я никак не мог сообразить, хоть в какую сторону нужно думать. Промучившись около получаса, я, наконец, признался Эдди, что ничего придумать не смог. А на самом деле улыбка гвардейца стала какой-то грустной. «Это что? Он расстроился, что я не смог ответить на его вопрос?» «Все очень просто. Сержант — единственный из нас, кто знает тебя в лицо и кого в лицо знаешь ты. Это позволит исключить всякие досадные ошибки. Я чуть не взвыл от разочарования. «Ну, действительно, все же очевидно!» Я даже во время сражения в лесу подошел именно к Стену, так как больше никого не знал и не мог отличить наших гвардейцев от ряженных врагов. Вот же, блин, недогада. Ладно, хорошо, я понял. Я решил, что все равно ничего не узнаю, кроме различных предположений. Поэтому решил решение этой загадки оставить на после возвращения во дворец. А скажите мне, господа сержанты... Я решил сменить тему... Кто-нибудь из вас знает, что это за зверюга в лесу была, что нападала на гвардейцев? Я выжидательно посмотрел сначала на одного, а потом и на второго спутника. Но если гвардеец просто пожал плечами, то Стэн задумался, а потом выдал. Я, конечно, точно не скажу. Но слышал, что подгорный народец у себя в подгорных пещерах воюет с какими-то порождениями бездны или инферно. Тут рассказчики обычно к единому мнению не приходили. Так вот, бывало, что они из своих походов приносили щенков различных тварей и пытались их приручать. Возможно, это одна из них, просто проданная этому отряду. А, кстати, что это за отряд, полюбопытствовал я. Что он делал в этом лесу и чего хотел от нас? Ведь зачем-то же они оставили в живых меня и двоих гвардейцев. Ну, поморщился Эдди, а Стэн тоже навострил уши. Сам понимаешь, зима, лес — не самое удачное место для допроса. «Вот приедем в твой замок, там и поспрашаем как следует». И, видя разочарование на наших сатэном лицах, поспешил добавить. «Пока единственное, что могу сказать, что это наемники. А может, они врут?» Я оглянулся и нашел взглядом ту часть отряда, где ехали трое пленных, все, кто остался в живых из отряда, напавшего на меня и сопровождающих. «Да вряд ли», — поморщился Эдди. «Не вижу я смысла. Все равно ведь до да, правды докопаемся». «А скажи мне, Эдди, вам не сказали, зачем мне нужно попасть в замок?» Я уставился на гвардейца, но тот спокойно пожал плечами и коротко бросил. «Нет. Сказали только, что я должен либо убедиться, что ты благополучно добрался до замка, либо сделать все, чтобы ты благополучно добрался до замка. А зачем, почему мне это, если честно, не очень интересно?» «Понятно, — я покивал». — Действительно, позиция сержанта мне была ясна. — Тогда можно, чтобы я поприсутствовал, когда вы будете их допрашивать. — Не вижу препятствий, — пожал плечами гвардеец. Только зачем это тебе? — Не обижайтесь, господин сержант. Я решил объяснить свое желание. Но вы, не понимая ситуации, можете просто не задать те вопросы, ответы на которые для нас жизненно важны. — Хорошо. Не стал спорить сержант и после непродолжительного молчания завел со Стэном разговор про каких-то женщин что было мне неинтересно, а потом про какие-то тонкости службы, которые мне были бы интересны, если бы я понимал, о чем, собственно, речь. А потом, увидев, что я заскучал настолько, что стал даже подремывать в седле, они начали рассказывать различные истории своей жизни. Это было то весело, то познавательно, но безумно интересно. Я слушал их с большим удовольствием. Да так увлекся, что даже вздрогнул, когда подскакавший гвардейец из передового дозора громко крикнул «Замок Вудран!» и, вытянув руку, обратил наше внимание на вздымающиеся каменные стены нашего баронского замка.